Глава тринадцатая. Который олейник отводят в кардиоцентр, Думченко принимает решение прячет важный документ, а Наталья злится, вспоминая фильм «Гусарская баллада». Олейника увезли на скорой. Предварительный диагноз – инфаркт. Думченко остался один в кабинете, пытаясь решить, какую линию гнуть дальше. На чью сторону встать? Он был твердо убежден, что побеждать должен здравый смысл, а не импульсивность. Но что в данном случае есть здравый смысл? В кармане завибрировал телефон. Говорит, не хотелось, но это звонила Наталья. Ее проигнорировать нельзя. Но что сказать? Не окажется ли известие о состоянии олейника для нее таким ударом, что ей трудно будет собраться? Стоит ли рисковать и говорить правду? Она все равно узнает, но надо именно сейчас... «Да, Наталья, я слушаю», — ответил Думченко в трубку. «Остап Тарасович, я не могу дозвониться до Ивана Ивановича. Он сейчас очень занят», — соврал Думченко. «Потом свяжешься. Как вы там? Есть какие новости?» «Да, хорошая новость. Мы нашли полтонный хлорсульфона в Москве. Вы представляете? Надо организовать доставку к нам в лабораторию. Синтерзатор уже готовят. Остап Тарасович, передайте, пожалуйста, олейнику». «Я передам Наташе». «Спасибо, Остап Тарасович!» «Наташа!» Думченко подумал. Понял, что она готова отключить телефон. «Что?» «Вас ждет борт на аэродроме. Вы должны вылететь в Приморск. Тумасян потребовал вас». «Хорошо, мы готовы. Тут обстановка стабилизируется и подконтрольным. Этот парень, фамилию я еще не знаю, он был выброшен из поезда. Полагаю, что еще и ограблен. Вы узнали, откуда он и где мог заразиться?» «Нет, Наташ, пока нет». Сейчас его фото, полученные от генерала Кочергина, предъявляют всем контактным, но информация о нем никакой. «Значит, вероятность утечки сохраняется?» «Увы, да. Как он там?» «Когда осматривал, был тяжелый, но стабильный. Циклосульфон я ему ввела, вакцину тоже получил. Пока можем только ждать. Антибиотики и жидкости получает по схеме. Одна надежда на его молодость и божье проведение». «Я понимаю», – проворчал Думченко. Он вспомнил о докладной от Кевдокимовой с просьбой разрешить применение экспериментального препарата. Он ей сказал «да», но бумагу, не подписав, положил в стол. Брать на себя такую ответственность он не собирался. Стоит ли предупредить? Стоит. «Вот что, Наталья, вы поосторожнее там с этим лекарством», — выдавил из себя Думченко. «В каком смысле?» «В смысле применения. Кому вы еще его ввели?» «Всем контактировавшим с больным». Думченко протер вспотевшее лицо ладони. «Сколько всего людей получили этот препарат?» Наталья на секунду замолчала и ответила уверенно. «Тридцать восемь человек. Двадцать один в Москве и семнадцать в Воронеже. Мне еще понадобится у них всех взять кровь на иммунологии. Но мы это уже своими силами организуем». «Я понял, Наташа», — Думченко постарался сказать это как можно равнодушнее. выдвигайте в аэропорт, там вас встретят». Борт или на подлете, или уже ждет. Я детали не знаю. Тумасян договаривался, а он сам сейчас готовится вылететь в Приморск, занят погрузкой. Остап Тарасович, понадобятся еще врачи. Вы уже решили, откуда они будут? Да, 10 человек со средним персоналом уже сели в поезд в Ростове. Еще человек 15-17 мобилизует в Краснодаре. И несколько будет из Анапы и Новороссийска. Списки сейчас готовятся. Утром перешлю почтой. «Еще с Тумасяном команда врачей МЧС, но количество не знаю. Тебя назначили его замом». Только когда Евдокимова отключилась, Думченко выдохнул с облегчением. Он давно бросил курить, но сейчас хотелось затянуться, и руки задрожали. Наталья не спросила, подписал ли он докладную. Она уверена, что подписал. И если бы ему пришлось соврать, она бы почувствовала. Наверняка бы почувствовала. Впрочем, почему? Ведь соврал же он насчет олейника, и она не усомнилась. Но в любом случае хорошо, что она не спросила. Думченко перебрался к себе в кабинет и сел в кресло, вытащил из ящика лист, на котором твердым, похожим на школьный почерком Натальи, было написано «Прошу вас разрешить применение экспериментального препарата циклосульфон для лечения профилактики у больных с легочной формы чумы и резолюция олейника, не возражаю» и так далее. Думченко взял ручку, несколько минут держал ее над листком, раздумывая, что написать. Запрещаю? Разрешаю? Или найти какую-нибудь обтекаемую формулировку? Но ничего обтекаемого не находилось. Тридцать восемь человек. Наташка у каждого пациента получил разрешение. Стоп, стоп. У каждого? Думченко опять вспотел. А этот неизвестный Воронеже? Он же без сознания. А препарат уже введен. Боже мой, с подумал Думченко. Если об этом узнает в Росграфнадзоре. Это кошмар. Это стопроцентно подсудное дело. Скандал. И никакие разрешения ничего не изменят. Господи, только бы он выжил. Выжил бы и подписал информированное согласие А если не подпишет? Вот из вредности, из подлости душевной. Денег захочется рубить по-легкому. Тогда лучше бы он не выжил. Болезнь тяжела, не всегда ее можно победить. Эх, Наталья, такой подставы не ждал. Шиловская стукнет. Наверняка. Кому? Мне. Мне пока еще не стукнуло. А если сразу в Розрафтнадзор? Ведь он знает, что Наталья мой человек. Может. Очень даже может. Вот сейчас выдержит немного времени и позвонит, куда надо. Думченко опять посмотрел на докладную. Подписать ее означало вписаться в это дело. А если не подписать, расхлебывать будет одна Наталья. «Я, конечно, тоже получу по яйцам», — прикинул про себя Думченко. «Крепко получу. Хотя бы за то, что держал авантюристку на ответственном посту. Если выговор или премии лишат, это можно пережить. Но если будет суд, Наталья наверняка скажет, мол начальство доложило и получило добро. А что я скажу?» А я скажу, что ничего не давал. Все тут носились колбасой. Текучка. Я, мол, запретил, но она не заметила или забыла. Слова это только слова, а на бумаге надо написать запрещаю. Нет, не надо. Ничего пока не надо. Вот когда привлекут как свидетеля, тогда я напишу то, что будет самым подходящим. Что я ей ответил? Я ее попросил подождать. Она ждать не стала. Кто-нибудь слышал, что я ей сказал? Да, Иван был. Он разрешил. Но Иван сейчас не при делах. Не факт, что вообще выживет. А если выживет? Я с ним договорюсь. Если выживет, тогда все будет легче. А если нет? Лазовик Наташку сгноит. Он ее под суд отдать мечтает. Спит и видит. Точнее, не мечтает. Это такой подарок судьбы, о котором он и мечтать не мог. Решив оттянуть неизбежное, Думченко ощутил некоторое облегчение. Но гадостное ощущение за собственной малодушией сохранялось, и оно потихоньку перерастало в злость на Наталью. Дался им этот цикл сульфон, лихорадочно думал Думченко. Хоть черти! Что Иван, что она, фанатики хреновы. Им людей спасать, а мне разгребать авги и конюшни из-за них. В Росздравнадзоре такой случай тоже не упустит Шум подним до небес. Иван отправил докладную премьеру. «А если тот подписал разрешение? А если нет? Как бы узнать?» Думченко принялся раскачиваться в кресле. «Валерия Даниловна», — вспомнил он, — «вот, я ей звонил, она не перезвонила. Повод есть позвонить. Доложить насчет олейника, проявить заботу, да. И как бы между делом спросить насчет подписи. Ведь Иван же волнуется, просил проконтролировать». «Я и проконтролирую», — Думченко достал телефон». Уже три часа ночи, начало четвертого. Глаза сохнут. Министр еще не освободилась или спит? Нет, это невозможно. Она позвонила, прежде чем отдыхать. Он нажал вызов без особой надежды, готов был услышать длинные гудки, отчитать десяток и сбросить. — Я слушаю, Остап Тарасович, — раздался в трубке женский голос. — Я слушаю. — Здравствуйте, Валерия Дмитриевна, — Думчик старался говорить с нужной степенью волнения. — Олейника госпитализировали. — Что случилось? Вижу, вы мне звонили. Извините, были важные дела, не посмотрела. — Я все понимаю. У Ивана Ивановича возможный инфаркт. Отвезли в городской центр кардиологии. — Я поняла, Стоп Тарасович. Там отличные врачи. Вы что-то предлагаете? — Нет, я согласен абсолютно. Да, там все сделают. Иван просил узнать, подписал ли премьер его докладную насчет экспериментального лекарства. Думченко задержал дыхание в ожидании ответа. «Нет, при мне он ничего такого не получал, и я не видел докладной от Олейника. Видимо, еще в пути. Вы не волнуйтесь, мы все понимаем». «Что вы понимаете?» – чуть не заорал Думченко. «Что ты, курица, понимаешь? Что сейчас нас начнут жрать с говном? И ни ты, ни премьер нам уже не поможете». Но, сдержавшись, произнес он другое гораздо спокойнее. «Спасибо, мы ждем этот документ». Он не сказал, что препарат уже начали применять. Зачем давать повод для упреков в торопливости? После разговора Думченко посидел еще пару минут над самолчавшим телефоном и отправился в штаб узнать состояние дел Все ли сконтактных выявлены. Готовы ли списки пассажиров поезда, которые вышли на станции к Дону -Черкасску? Всех их нужно изловить и поместить в карантин. «Только бы Наталья не ломала с дров», — подумал Думченко. «Ведь сгорим все». Он всерьез надеялся, что здравый смысл у Натальи возобладает над импульсивностью, и она не бросится на амбразуру, утягивая всех за собой. Впрочем, он сам понимал, что если дело коснется спасения жизни людей, Наталья запросто пожертвует собственной. Такая натура. И это пугало Думченко едва не до судорог. Он даже потянулся за телефоном, чтобы расставить все точки сразу бесповоротно. Надо просто сказать Наталье, что разрешения нет и не будет, подумал он. Он нажал кнопку вызова, чувствуешь как дрожат пальцы. «Да», — ответила Наталья. Слышно было, что она едет в машине. Но у Думченко не хватило смелости произнести заготовленную фразу. «Вас не слышно?» — громче произнесла Наталья. Думченко нажал кнопку отбоя. Телефон почти сразу завибрировал. «Слушаю», — ответил Думченко, ощущая холодный пот на лбу. «Вы звонили, Остап Тарасович?» «Нет, смартфон чудит». «А, простите». Наталья бросила смартфон в карман. Что-то ей не понравилось в Тоне Думченко. Но что именно, она осознанно сразу не поняла. Неуверенность какая-то. Ладно, шило в мешке не утаишь. Кочергин отвез Евдокимова и Пичугина в аэропорт. У КПП на входе их встретили сотрудник карантинной службы аэропорта и офицер МЧС. Генерал церемонно раскланялся с Натальей, пожал руку Пичугину, простился и уехал. Сотрудница карантина вежливо поздоровалась со всеми, с любопытством рассматривая Наталью, но в разговоры не вступала и не расспрашивал ни о чем. Видимо, она соблюдал некий протокол или ей просто было любопытно посмотреть на московскую гостью. Видимо, не дождавшись распоряжения, она ушла. Молодой человек, офицер МЧС с погонами лейтенанта, проводил московских эмиссаров в зал ожидания ВИП и сказал, «Ваш борт на подлете сядет минут через двадцать, но еще час на заправку». Так что вылет дают около пяти утра. Может быть, хотите чай, кофе или подремать. Я организую. Я поспал, признался спечугин А мне принесите бутылку минеральной воды без газа, попросил Наталья. И большую кружку крепкого кофе. Мне нужно еще сделать пару звонков. Она присела к низкому журнальному столику, нажала кнопку вызова олейника. Несколько секунд ждала, слушая гудки, уже собиралась сбросить, как в трубке щелкнула, и молодой женский голос ответил. — Слушаю вас, говорите. — Здравствуйте. Наталья не встревожилась. Не успел толком удивиться. — Кто это? — Мне нужен Иван Иванович Олейник. — Это его телефон? — Да, все правильно, подождите, пожалуйста, я сейчас врача позову. послышались шаги, посторонние шумы, два плохо различимых голоса, мужской и женский. Затем мужчина твердо и внятно спросил. — С кем имею честь беседовать? Наталья невольно улыбнулась в старомодном обороте из уст современного человека. Это Евдокимова. Меня зовут Наталья Викторовна. И я старший научный сотрудник Роспотребнадзора. Мне нужен академик-олейник. Очень приятно, Наталья Викторовна. Я дежурный врач отделения неотложной кардиологии. И меня зовут Давид Шалякашвили. Можно без отчества. Иван Иванович предупредил нас, что вы будете звонить. Он просил передать дословно следующее. Документы, отправлены в Белый дом, на подпись. Работайте спокойно. Кислоту пока не нашел. Думченко все держит под контролем. «Что с Иваном Ивановичем? Он жив?» «Обижаете, Наталья Викторовна!» шлекашвили говорил спокойно, но в его голосе слышалась какая-то скрытая радость. «Он жив и спит. Ему выполнена коронография, обнаружен критический стеноз передней огибающей коронарной артерии и после ангиопластики установлен стенд. Все прошло в штатном режиме, без осложнений. К сожалению, небольшой участок миокарда поврежден». Там успел сформироваться инфаркт. Сейчас больной стабилен и находится в палате интенсивной терапии. Ритм синусовой, давление 160, дыхание 16 минуты. «Спасибо, Давид», — поблагодарил Наталья. «Телефон ему дадите завтра?» «Не знаю», — честно ответил Шлекашвили. «Это решит заведующий отделением. Все будет зависеть от состояния больного. Обычно мы стараемся охранять их покой. Волнение ни к чему». «Я понимаю, доктор». Только постарайтесь донести до сознания заведующего, что если Иван Иванович не сможет получать от меня текущие сведения, то волноваться он будет еще сильнее. Впрочем, я полностью полагаюсь на вас, как на профессионала. Наталья Викторовна, поймите и вы, что так подробно и вежливо я вам рассказываю только потому, что мы тут немного в курсе обстановки в Москве и Воронеже и понимаем всю ответственность, которую вы несете. Академик нам кое-что рассказал и просил с вами быть предельно откровенными. Спасибо, Давид повторил Наталья. — До связи. Она отложила телефон и зажмурилась, еле удержалась, чтобы не всхлипнуть. Волной накатили быстро меняющиеся картинки, в которых воображение в красках и подробностях нарисовало, как оленек лежит один, опутанный проводами трубками в реанимации. Стало его жалко, в глазах. Наталья глянула на уснувшего Олега, который, скинув обувь, свернулся калачиком на диване. Смартфон на столе показывал восемь минут пятого. Небо за окном становилось серым, приближался рассвет. Распахнулась дверь. Лейтенант МЧС принес двухлитровую бутылку с минеральной водой, кофе и бутерброд на подносе. «Наталья Викторовна, я подумал, что вы захотите перекусить». Наталья подняла глаза и улыбнулась. Лейтенант ей напомнил артист из фильма «Гусарская баллада», который играл пленного французского офицера. «Я лейтенант из корпуса Мюрата. С кем отступать, теперь мне все равно. А как вас зовут, лейтенант?» «Александр Назаров», — с улыбкой ответил лейтенант. «Спасибо, Александр. Вы можете идти». Назаров направился к двери. Наталья сама себе не могла объяснить, зачем она спросила, как его зовут. Ждала, что он ответит, типа «Меня зовут Винцентес Альгари». «Глупо. она на глупости у меня нет привилегий». «Тогда что?» «Если все это не глупость, то тогда...» «Тогда это еще один побочный эффект аксона? В чем смысл?» «Чего еще мы о нем не знаем?» Назаров удалился и прикрыл дверь. Наталья обратил внимание на две видеокамеры, расположенные так, что весь зал попадал в их поле обзора. За панорамным окном открывалось летное поле. В небе начали появляться розовеющие облака, быстро таяли звезды. Новолуние. Черная ночь уступал новому дню. Издалека доносились приглушенные объявления. «Совершил посадку». Начинается регистрация на рейс. В самолете позвонить не получается. Оленик сказал, что можно работать спокойно. Значит, он уверен, разрешение на использование циклотульфона есть. Наталья открыла кейс и достала пакет с белковым коктейлем. Банку с аминокислотами из МА. Пока готовила себе питание, набрала номер Огородниковой. Та сейчас в лаборатории, ждет вестей. Или спит. Может и спит. Три длинных гудка, женский голос. «Я слушаю наталья викторовна «Лена, доброе утро». «Хлорсульфоновую кислоту надо забрать». Наталья по памяти продиктовала телефон Ройтбурта. «Если возникнет проблема с доставкой, звони мне до пяти. Потом я буду в самолете, связи не будет. Вот еще. Запиши телефон генерал Головина. Если возникнут любые проблемы с охраной или полицией, звони ему. Он их решит. Он в курсе всех наших дел». «Какие проблемы?» Любые, которые могут помешать синтезу цикла сульфона. Я не понимаю. Мне некогда объяснять. Просто запиши телефон. Восемь утра. Ройбут откроет нам свою лабораторию и отдаст нам десять контейнеров с сульфахлоридом. Я все записал Наталья Викторовна. Иван Иванович не отвечает, я им звонила. Оленек с инфарктом лежит в кардиологии. Он же и все под контролем. Огородник охнул Как же это? Бывает, Лена, он не молод. укатали сивку «Успокойся и работай. Как только у меня будет связь, я позвоню. По всем проблемам обращайся к главину. Мне параллельно обязательно отправляй СМС. Я прочту и разберусь», — Наталья говорила и одновременно взбалтывал бутылку с бюветом, как шейкер. «Все, до связи», — вернулся лейтенант Назаров. «Наталья Викторовна, борт приземлился. Пока на рулежке их сейчас заправят, и вы вылетите». «Я помню», — устал ответил Наталья. Подумал, что вышло резко и добавил «Спасибо, лейтенант! Через сорок минут приходите, проводите нас до трапа, а пока просьба не беспокоить!» «Есть!» Назаров от такого тона выпучил глаза и выскочил за дверь. «Мне не надо ничего повторять дважды», — подумал Наталья и сбросила нахлынувшее раздражение. «Но мальчик проявляет усердие и внимание. Он не виноват, что ты такая железная кнопка!»